И таким образом, приятель, мы вновь возвращаемся к тебе, мастеру, допекать людей и подталкивать их к пропасти, да, да. Подхватил Страйк. Я это уже слышал. Но в данном случае это звучит пошловато. Так. А что насчет показаний Тензи Бестиги? Сколько можно повторять, Страйк? Мы уже доказали, что она ничего не могла слышать, ответил Уордл. Это факт. Нет, это. «Не факт!» Неожиданно для себя Страйк потерял терпение. «Вы с самого начала капитально облажались и на этом построили все свое расследование. Если бы вы не отмахнулись от Тензи Бестиги, если бы сумели расколоть ее и вытащить из нее всю правду, Рошель Анифат была бы жива!» Кипят злости, Карвер промурыжил Страйка еще час, а затем, дабы напоследок продемонстрировать ему свое презрение, приказал Уордлу проследить, чтобы Рокби-младший незамедлительно покинул помещение. Уордл молча проводил Страйка к выходу. «У меня к тебе просьба», — сказал Страйк, задержавшись в дверном проеме, сквозь который виднелось темнеющее небо. «Имей совесть, приятель», — иронически ухмыльнулся Уордл. «Меня теперь этот...» — он ткнул большим пальцем за спину, в направлении обозленного Карвера. «Неделю из-за тебя долбать будет. Говорю же, это самоубийство». «Уордл, если не остановить злодея, он угробит еще как минимум двоих». «Страйк». «А если я тебе представлю доказательство, что Тензи Бестиги в момент смерти Лулы находилась не у себя в квартире, а в другом месте, откуда могла все слышать?» Уордл закатил глаза. «Ну, коли у тебя есть доказательства, тогда, конечно». «Пока нет, но через пару дней будут». Мимо них, болтая и посмеиваясь, прошли двое полицейских. Уордл тряхнул головой. Он явно злился, но пока не уходил. «Если тебе нужна закрытая информация, звони Энстису. Он ведь твой должник». «В данном случае Энстис мне не помощник. Нужно, чтобы ты позвонил Диби Макку». «Что? Да с хрена ли?» «Ты меня слышал. Пойми, со мной он разговаривать не станет. А ты представитель власти, да к тому же вроде как нашел с ним общий язык». «То есть ты утверждаешь, что Диби Мак знает, где была Тензи Бестиги в момент смерти Лулы Лэндри? «Да нет, откуда? Он же тусовался в казарме». «Меня интересует другое. Какие вещи ему переслали из Кентигерн-Гарденс в отель Кларидж? А конкретно, какие шмотки он получил от Гая Самме?» Ради Уордла Страйк решил не утруждать себя французским прононсом. «Ты хочешь? А тебе на кой?» «Дело в том, что один из бегунов на той записи с камер видеонаблюдения одет в толстовку Диби. На миг лицо Уордла застыло» но тут же вновь исказилась досадливой гримасой. «Да такие шмотки каждый второй носит», — чуть помедлив бросил он. «С лейблом GS. Костюмчики яркие, штаны и тренировочные». «Я говорю о толстовке с капюшоном, созданной в единственном экземпляре. Позвони диби спроси, что прислал ему Самме. Больше я ни о чем не прошу». «Ордл, если выяснится, что я прав, на чьей стороне ты предпочтешь оказаться?» «На пушку меня берешь. Страйк». «Еще не хватало. Я лишь думаю о том, что серийный убийца разгуливает на свободе и замышляет следующее преступление. Но если ты беспокоишься о газетчиках, то им, думаю, не особенно понравится, что, обнаружив и второй труп, полиция продолжает цепляться за версию самоубийства. Позвони Диби Макку, Ордл, пока не появились новые жертвы».